Вот, помогай мне швы закреплять. Смотри, как это делается. А потом будешь выдергивать наметку. Я буду работать и петь. Хорошо? Хорошо. Юлька бодро затягивает свою любимую песню «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Но работать и петь одновременно у нее не получается. Новое дело закрепление швов Требует внимания и напряжения. А главное — участие языка. Такая у нее манера. Когда она очень старается, чему то высовывает язык. Для чего она любит помогать и вообще делать разные взрослые дела? Правда, у нее сразу ничего не получается. В таких случаях бабушка говорит «Наберись терпения. Раз делаешь, два, три, а потом будет легко». Главное было бы желанием. Сама Анна Сергеевна работает весело и легко. Со стороны приятно смотреть, так у нее все ловко и быстро получается. Любимая поговорка у нее — «Глаза страшатся, а руки делают». Так она говорит, когда по дому особенно много работ. Гора посуды после праздника, огромный таз неглажного белья, большая уборка. Юлька всегда с большой охотой ей помогает, причем делает все тщательно. Для нее важен результат. Стерев пыль с крышки пианино, она отойдет в сторону. Полюбуется своей работой не пылинки. Накрывая на стол, она всегда проверяет себя. Так, пять тарелок, раз, два, три, четыре, пять, вилок, хлебница, салфетки, что-то еще не хватает. Та, да, соль. А у Сережи другая обязанность — убирать со стола. Бытовой труд в нашей повседневности занимает весьма значительное место. Уборка, стирка, магазины, стрепня и прочие дела не перечислишь, так их много. И за дня в день повторяется одно и то же. И никуда от этого не деться, хотя сфера общественных услуг постоянно расширяется. Приучать детей к выполнению домашних дел необходимо, не только потому, что мы их должны готовить к будущей самостоятельной жизни, В конечном счете, это уж не такие сложные дела. Наверняка и неприученные с детства, став взрослыми, они научатся их выполнять. Дело не в этом. Главное, привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, мы воспитываем привычку трудиться, а вместе с ней привычку заботиться о близких, формируя тем самым благородные побуждения. Наверное, самый лучший подарок для матери — если дочка или сын скажет ей, уставший после работы, «Ты отдохни, я сама почищу картошку». Именно с бытового труда и начинается трудовое воспитание. И неважно, кем станет ребенок, когда вырастет, летчиком или поваром, рабочим или ученым. Привычка, умение делать что-то своими руками пригодятся ему в любой профессии. И кроме того, Они в огромной степени содействуют умственному развитию ребенка. Ведь любая трудовая операция, которая для взрослого человека является простой и несложной, требует от ребенка умственного напряжения. Мы должны приучать ребенка выполнять любую домашнюю работу, независимо от того, грязная она или чистая. Приучать его к мысли, что любой труд, направленный на пользу, благороден. Не внушив этого нашим ребятам в детстве, мы вырастим белоручек и чистоплюев, которым тяжело придется в семье и коллективе. Однажды во время школьного субботника одна пятиклассница расплакалась от того, что ей пришлось взять в руки тряпку. Девочка сначала брезгливо приподняла ее с пола, потом бросила в ведро с водой и наотрез отказалась мыть парку. Сам факт, что ей придется убирать грязь, вызывал в ней физическое отвращение. А когда дети стали возмущаться называть ее Белоручкой, маменькиной дочкой, она заплакала. В семье ее всячески ограждали от домашних дел. Двенадцатилетняя девочка привыкла к тому, что в комнате всегда чисто. Постель, которую она утром оставляет, разобранной, постелена, пища приготовлена, Ее одежда выстирана и выглажена, а о том, что на это затрачен труд матери, она не задумывается. Ее так приучили. Она хорошо учится,